Глава 11. Крушение Барка-Белленда. Лицемерное утро 3 октября предъявило нам яркое солнце и безоблачное небо. На рассвете, правда, веял легкий бриз, и два-три крохотных белых облачка дрейфовали в небесах, словно потерянные перья гигантской птицы, но в середине дня даже и тот слабенький ветерок совершенно улегся, и воздух стал густым и неподвижным. Солнце, стекая светом, жгло необыкновенно сильно для осенней поры, и над холмами висела мерцающая дымка, совсем скрывшая от глаз ирландские горы на той стороне пролива. Море поднималось и опадало длинными тяжелыми мысленистыми валами, они медлительно накатывались на берег и угрюмо разбивались с глухим монотонным гулом оскалистый пояс земли. Неопытному взгляду все представляло мирным и спокойным, но те, кто привык читать предостережения природы, видели мрачную угрозу и в воздухе, и в небе, и в море. Мы с сестрой медленно прогуливались по кромке большого песчаного мыса, вонзившегося в Ирландское море между величественным заливом Льюис и более узкой бухтой Киркмейдан, на берегу которой стоит Брэнсо. Было слишком душно, чтобы много ходить, так что мы скоро присели на песчаном пригорке, поросшем пучками травы, как и все побережье, защищенное этой природной дамбой от вторжения океана. Наш отдых скоро был прерван скрипом тяжелых башмаков по гальке и появился старый матрос Джемисон, о котором, мне кажется, уже имел случай упомянуть, с переброшенной через плечо мелкой сетью для ловли креветок. Увидав нас, он подошел и в свойственной ему грубовато-добродушной манере спросил, не будет ли слишком смело с его стороны прислать нам креветок к ужину. «Перед штормом всегда улов хороший», – добавил он. «Так вы думаете, будет шторм?» – спросил я. «Ну, это даже морской пехотинец увидит», – ответил он, отправляя защеку огромную порцию табака. «Вон, пустоша за кломбером, совсем белая чайка и буревистников. Чего же это ради они туда набились, если не для того, чтобы с них не все перья? «Видел я, похожий, денек, когда мы уматывались с Чарли Непьером с Кронштадта. Нас тогда чуть не уволокло под самой пушки крепости» при всех наших винтах и машинах. «Здесь случались корабли крушения?» – поинтересовался я. «Бог с вами, сэр!» «Да это местечко ими прославилось!» «Да вот, хоть те два первоклассных судна короля Филиппа, что пошли ко дну со всей командой в этом самом заливе в Испанскую войну!» «Если бы талу же этот залив могли говорить, им нашлось бы о чем!» «В судный день эти воды прямо закипят, столько народу со дна поднимется!» «Надеюсь, нам не придется здесь видеть крушения!» — искренне пожелала Эстер. Старый моряк покачал седеющую головой и взглянул недоверчиво на мотный горизонт. «Задувает с запада», — сказала. «Кое-кому из тех, кто сейчас под парусами, придется туго, если их захватят в узости северного пролива, где нет места маневрировать. Хоть вон тот барк, держу пари. Его хозяин дорого бы дал, чтобы он стоял сейчас на якоре в клайде». «Он кажется совершенно неподвижным», — заметил я, присматриваясь к этому барку, чей черный силуэт со сверкающими парусами медленно поднимался и опускался в так чудовищному пульсу, бьющемуся под ним. Может быть, Джемисон, мы ошибаемся, и шторма вообще не будет? Старый матрос усмехнулся с видом превосходства и зашаркал прочь, подобрав свою сеть, а мы с сестрой медленно направились к дому сквозь горячий неподвижный воздух. Я пошел прямиком в кабинет отца узнать, нет ли у старого джентльмена инструкции насчет поместья, потому что он углубился в новый труд по восточной литературе, а труды управляющего полностью оставил на меня. Я застал его за квадратным библиотечным столом, так заваленным книгами и бумагами, что от двери виднелся только хохолок седых волос. «Дорогой сын», — услышал я, как только вошел, — «для меня право большое несчастье, что ты не говоришь на санскрите. В твои годы я мог разговаривать не только на этом благородном языке, но и на тамильском» лаитском Генгельском и Малайском диалектах, которые можно назвать побегами Туранианской ветви. «Я очень сожалею, сэр», – отвечал я, «что не унаследовал ваших замечательных талантов по линготу. Я поставил себе такую задачу, – пояснил он, – что если бы только наша семья могла продолжать выполнять ее из поколения в поколение вплоть до завершения, это обессмертило бы имя Вестер. Я говорю не больше, ни меньше, как о публикации английского перевода буддийских дхарм с предисловием, дающим представление о положении браминизма до появления в При должном усердии, возможно, я сумею до конца своей жизни закончить часть предисловия. «А не скажете ли вы мне, сэр?» – поинтересовался я. «Сколько времени займет вся работа?» Сокращенное издание имперской библиотеки в Пекине, начал отец, потирая руки, состоит из 325 томов в среднем по 5 фунтов весом. Затем предисловие, которое должно включать частичное изложение легведы, самоведы, вагурведы и отарвоведы с фрахманами, едва ли можно вместить меньше, чем в 10 томов. Теперь, если положить погоду на каждый том, у нас будут все основания надеяться, что семья выполнит свою задачу приблизительно к 2250 году, 12-е поколение закончит работу, а 13-е сможет заняться оглавлением. «А на что наши потомки будут жить, спросил я, улыбаясь, во время выполнения этого великого предприятия. «Вот это в тебе хуже всего, Джек!» – воскликнул отец досады. «Ты человек совершенно непрактичный. Вместо того, чтобы сосредоточить внимание на моем благородном проекте, ты принимаешься выискивать всякие абсурдные возражения. Раз наши потомки будут заниматься дхармами, это уже второстепенные детали, как они будут жить. Теперь я хочу, чтобы ты сходил к хижине Фергюса Макдональда и распорядился насчет крыши, а Вилли Фуллертон прислал записку, что его корова заболела. Можешь заглянуть туда по дороге. Я отправился выполнять эти поручения, но прежде взглянул на барометр. Артуть упала до небывалой отметки 28 дюймов. Мне стало ясно, что старый моряк не ошибся. Когда я вечером возвращался через пустошь, ветер уже задувал короткими злыми шквалами, а западный горизонт загромождали мрачные тучи, протянувшие длинные взлохмаченные щупальца прямо в зенит. Два или три ярких серно-желтых пятна света выделялись на их темном фоне, зловеще и угрожающе, а поверхность моря превратилась из блестящей ртути в матовое стекло. Низкий стонущий звук поднимался над океаном, словно тут предчувствовал несчастье. Далеко в проливе я заметил одинокий запыхавшийся пароход, торопявшийся к Белфусту, и все тот же утренний барк, до сих пор пьющийся в пределах видимости, пытаясь идти на север. В девять дул сильный ветер, в десять он превратился в шторм. Еще до полуночи в море свирепствовала самая страшная буря, какую мне приходилось видеть у этих суровых берегов. Я сидел в нашей маленькой обшитой дубом гостиной, прислушиваясь к визгу и вою ветра, к стуку гравия и камешков, летящих в стекло. Мрачный оркестр природы играл старую как мир пьесу в широком диапазоне от громового прибоя, до визгой, черкующей по стенам гальки и резких криков испуганных морских птиц. За обреченным судном из беспредельной темноты катились длинные ряды огромных валов, без конца без устали, испещренные клочками пены на гребнях, И каждый вал, войдя в широкий круг неестественного света, казалось, рос, набирал силу и стремительность, покуда не обрушивался с ревом и грохотом на свою жертву. Мы отчетливо различали 10 или 12 цепляющихся за элера перепуганных моряков. Когда свет открыл им наше присутствие, они повернули к нам белые лица и умоляюще замахали руками. Несчастные, видно, подчеркнули в нашем присутствии новую надежду, потому что их собственные лодки явно либо смыла, либо разбило в дребезги. На разбитой корме стояли еще три человека, определенно отличающиеся и расой, и по натуре от остальных. Облокотившись на изломанное ограждение, они, казалось, беседовали друг с другом так спокойно и бесстрастно, как будто не сознавали грозящие им смертельной опасности. Когда их освещали вспышки сигнального огня, мы могли различить с берега, что эти невозмутимые иностранцы носили красные фески, а лица их, несомненно, свидетельствовали о восточном происхождении. Но нам недолго пришлось рассматривать все эти подробности. Корабль быстро разрушался, и надо было попытаться спасти бедняк, моливших нас о помощи. Ближайшее спасательное судно стояло в заливе Льюис, в десяти долгих милях отсюда, но рядом на гальке лежала наша собственная маленькая и прочная суденушка, а вокруг толпилось множество храбрых моряков для экипажа. Шестеро из нас бросились к веслам, остальные оттолкнули лодку от берега, и мы двинулись в путь сквозь бешеные воды, колеблясь и отступая перед гигантскими валами, но упорно сокращая расстояние между собой барком. Казалось, однако, что нашим усилиям суждено пропасть дару. Когда мы поднялись на очередной гребень волны, я увидел, как колоссальный вал, вздымающийся над прочими и подгоняющий их, как пастух гонит стадо, накатил на судно, заворачивая огромный зеленый навес над проломленной палубой. С душераздирающим треском корабль разломился под ударом, надвое там, где зубчатый хребет, Ганзильского рифа в его киль. Корма со сломанной бизанью и тремя восточными пассажирами соскользнула назад в глубокие воды и исчезла, а нос, беспомощно качаясь, повис на скалах в ненадежном равновесии. Крик ужаса долетел от терпящих бедствия и эхом отозвался на берегу. Но милостью проведения останки судна продержались до тех пор, покуда мы не подплыли под бушприт и не сняли весь экипаж до единого человека. И мы не осилили еще и половины обратного пути, когда второй огромный вал смел в нос судна с рифа и, уничтожив сигнальный огонь, скрыл от наших глаз чудовищную развязку. Наши друзья на берегу не поскупились на похвалы и поздравления, также усердно они приветствовали и утешали потерпевших. Тех оказалось 13. Кучка самых окоченевших и ошеломненных смертных которые когда-нибудь проскальзывали у смерти между пальцами. Кроме правды капитана, этот бывалый крепкий человек не придавал делу особого значения. Кого прилетели в одном доме, кого в другом, но большая часть отправилась с нами в Брэнкс, где мы их снабдили кое-какой сухой одеждой и угостили говядиной и пивом на кухне у огня. Капитан по имени Медоуз, втиснул свою крупную фигуру в мой собственный костюм, и спустился в гостиную, чтобы приготовить себе немного Грога и сообщить нам с отцом подробности кружения. «Кабы не вы, сэр, и ваши бравые молодцы», — говорил он мне с улыбкой, «мы бы давно уже нырнули на 10 сожжений. Что до Белинды, так это было дурявое старое корыто, да еще хорошо застрахованное, так что ни хозяевам, ни мне сердце это не разобьет». «Боюсь, — заметил мой отец печально, — что мы больше никогда не увидим ваших трех пассажиров. Я стоял на берегу людей на случай, если их вынесут волны, но боюсь, что это безнадежно. Я видел, как они упали в воду, когда корабль разломился, а среди таких ужасных волн никто не мог уцелеть. «Кто это был?» – спросил я. Я бы не поверил, что люди могут держаться так невозмутимо в такой опасности. «Насчет того, кто они или откуда?» – отвечал, попыхивая трубкой капитан. «Трудно что-нибудь сказать. Последний раз мы пришвартовались в Караче. Это на севере Индии, и там взяли их на борт пассажирами до глазка. Младшего звали Рам Синг, и это единственное, что я обо всех о них знаю. Но все трое оказались тихими безобидными джентльменами. Я в их дела никогда не лез, но по-моему они торговцы из Хайдарабада, ехали по своим делам в Европу. Я-то никак не мог понять, с чего это матросы их боялись, да и помощник тоже, а уж ему кажется надо быть умнее. «Боялись?» – воскликнул я в удивлении. «Да, они себе вбили в голову, что с такими пассажирами небезопасно. Готов поклясться, спустись вы сейчас на кухню, вам тот же все заявят, что беду накликали индусы». Не успел капитан договорить, открылась дверь и вошел помощник – высокий рыжебородый моряк. Какой-то добросердечный рыболов снабдил его одеждой, и помощник в потертом свитере и старых башмаках выглядел прекрасным образчиком моряка, потерпевшего крушения. Высказав нам в нескольких словах свою благодарность, он поставил стул поближе к огню и принялся греть большие коричневые руки. «Ну, что вы теперь скажете, капитан Медоуз?» начал он вскоре, бросив резкий взгляд на своего начальника. «Разве я вас не предупреждал, что затея вести этих черномазок на борту "Белинды" добром не кончится?» Капитан откинулся на стуль и от души рассмеялся. «Говорил я вам?» воскликнул он, обращаясь к нам с отцом. «Говорил я вам?» Могло бы нам получиться и не до смеха, пробурчал помощник. Я потерял хороший мундир. И еще, слава богу, что не потерял и жизнь при Если я правильно вас понял, переспросил я, вы вменяете свои злоуключения в вину вашим злополучным пассажирам? Помощник широко открыл глаза. Почему злополучным, сэр? Потому что они почти наверняка утонули. Он фыркнул недоверчиво и снова принялся греть руки. Такой народ не тонет, проговорил он после паузы. Их папаша-дьявол за ними присматривает. Вы их видели там на корме, как они сворачивали сигареты, когда снесло бизань и размажилось в шлюпки? Меня это доконало. Неудивительно, что вы, сухопутный народ, не понимаете, но капитан-то плавал с тех пор, как сравнялся в росте с Нактоусом, и должен бы, кажется, знать, что кошка до священник самый худший грузы из всех. А если еще христианский священник пол, то надо думать, Язычник со своими идолами в 50 раз хуже. Нет, я стою за добрую старую религию, черт меня подери. Мы с отцом не могли не рассмеяться, столь неблагочестивым способом объявлять о своем благочестии. Помощник, однако, выглядел совершенно серьезным и продолжал отставить свое мнение, отчитывая доводы на грубевших красных пальцах левой руки. Во-первых, в Караче, как только они поднялись на борт, я вас сразу предупредил. В моей вахте было три буддиста Ласкара, И что же они сделали, когда эти парни поднялись на борт? Да они повалились на брюхо и стали тереть носом палубу. Вот что они сделали. Им бы это и в голову не пришлось сделать перед адмиралом Королевского флота. Они знают, кто есть кто эти черномазы. Я учуял неладное, как только увидел их физиономию. Я их потом спрашивал при вас, капитан, почему они так сделали? Они ответили, что пассажиры святые люди. Вы слышали сами? «Ну, в этом нет вреда, Хокинс», – заметил капитан Медоуз. «Не знаю», – возразил помощник. «Самый святой христианин – это тот, кто ближе всех к Богу. Но самый святой из черномазов – это, по-моему, тот, кто ближе всех к дьяволу». Потом, вы сами видели капитан Медоуз, чем они занимались в плавании. Читали книги, написанные на дереве вместо бумаги. Доболтали на кватердеке ночи напролет. Чего ради им понадобилось завести собственную карту и отмечать на ней каждый день наш курс. Да не делали они этого, сказал капитан. Вот именно что делали, и если я вам раньше не сказал, так это потому, что вы вечно надо мной из-за них насмехались. У них были свои инструменты, когда они ими пользовались, не могу сказать, но каждый полдень они вычисляли широту и долготу и отмечали положение судна на карте, пришпиленной в их каюте к столу. И я их заставал за этим, и Юнга тоже. Но я не вижу, что это доказывает, отозвался капитан хотя должен признаться, что это странно. «Я вам еще кое-что странное расскажу», продолжал помощник с ударением. «Знаете, как называется залив, в котором нас выбросило? Я узнал от наших добрых друзей, здесь присутствующих, что мы на виктаун Ширском побережье», ответил капитан, но не слыхал название залива. Помощник прачно наклонился вперед. Это залив Киркмейден. Если он рассчитывал удивить капитана Медоуза, то не ошибся потому что этот джентльмен на несколько минут потерял дар речи. Вот это в самом деле поразительно, повернулся он наконец к нам. Эти наши пассажиры поначалу все нас расспрашивали о заливе с таким названием. Ни Хокинс, ни я ничего им сказать не могли, видимо на карте он включен в залив Льюис. То, что мы именно здесь разбились, необыкновенное совпадение. Слишком необыкновенное, чтобы быть совпадением, проворчал помощник. Я видел сегодня утром, когда все еще было спокойно, как они показывали друг дружке на берег по правому борту. Они хорошо знали, что там их порт назначения. Что все это, по-вашему, означает, Хокинс? Стревожно спросил капитан. Какова ваша теория? Я так считаю, отвечал помощник, что этим трем швабрам не труднее было устроить шторм, чем мне опрокинуть вот этот стакан Грога. У них, видно, нашлись свои причины стремиться в это богом забытое, извините, я не говорю о вас, господа, в этом богом забытое место, и они избавили себя от лишнего труда ехать глаз. Вот как, по-моему, обстоит дело. Хотя чего трем буддийским проповедникам приспичило искать в заливе Киркмейден, это выше моего понимания. Отец поднял брови, выражая сомнение, которое гостеприимство не позволило ему обличь слова. Думают джентльмены, проговорил он. Вы оба сильно нуждаетесь в отдыхе. Если хотите, я проведу вас в вашей комнате. Со старосветской церемонностью он проводил их в лучшие гостевые к спальне Лерда, а когда вернулся в гостиную, предложил мне пройтись на берег и узнать, не случилось ли чего-нибудь новенького. Первый бледный свет зари уже рождался на востоке, когда мы второй раз подошли к месту кораблекрушения. Ветер улегся, но море еще сильно волновалось. И полоса рифов предстала перед нами одной шипящей сверкающей линии пены, словно яростный старый океан скалил белые клыки на ускоржнувшую от него жертву. По всему берегу усердно трудились рыбаки и арендаторы, подбирая бочки и бревна, как только их выбрасывало волнами. Однако мертвых тел никто не видел. И нам объяснили, что на берег попасть могут только плавучие предметы, потому что сильные подводные течение неизбежно утащат в море все, что погрузится. Что до возможности, чтобы несчастные пассажиры добрались до берега, здешний практичный народ и слышать об этом не хотел. Нам бесспорно доказали, что если они утонули, то в дребезге разбились о скалы. «Мы сделали все, что было можно», – печально подытожил отец, вернувшись домой. Боюсь, что бедный помощник слегка повредился в уме от внезапности и несчастья. «Ты слышал, он считает, что буддийские священники вызвали шторм?» «Да, слышал», – ответил я. «Больно было его слушать», – продолжал отец. Как ты думаешь, он не станет возражать, чтобы я поставил ему маленький горчишник под каждое ухо? Это должно снизить кровяное давление в мозгу. Или, может быть, лучше разбудить его и дать ему две снотворные пилюли? Что ты скажешь, Джек? Я скажу, зевнул я, что лучше всего дать ему поспать. Да и сами ложитесь. Его можно будет уврачевать и утром, если понадобится. С этими словами я поплелся в спальню и скоро уже спал глубоким сном без сновидений.